Часть пятнадцатая «Называйте меня на «вы», если вас не затруднит», — произнес Терентьев, стоя посреди комнаты с поднятыми руками. «Будьте так любезны». «Вот как!» — удивленно воскликнул мужчина с пистолетом. «Вас в данном случае беспокоит только это?» «Да», — кивнул Андрей. «Если вы меня сразу не убили...» то, наверное, уже не убьете. — Это очень спорный вопрос, — покачал головой мужчина и повернулся к одному из автоматчиков. — Симон, осмотри его карманы. Охранник закинул автомат за спину, подошел к Терентьеву и быстро обыскал его. Он положил на стол револьвер, бумажник, ключи от машины и полицейский жетон. Ого! воскликнул Муретти, беря в руку револьвер. Какая огромная пушка! Откуда такая? На войну собрались! Это подарок ответил Андрей. Так что будьте добры. Положите его на место. Непременно кивнул банкир. Только потом. А это что такое? Муретти взял в руку полицейский значок. «Сувенир на память?» — пожал плечами Терентьев. «Можете взять себе, если хотите». «Подождите», — сказал Симон. «Здесь еще что-то есть». И с этими словами он передал Муретти дипломатический паспорт Андрея. «Не может быть!» — опять удивился банкир заглядывая в документ. «Вы что, русский дипломат?» «Точно так», — подтвердил Терентьев его догадку. «У вас со мной могут быть большие проблемы». В это время он подумал, что его все-таки могут пристрелить, чтобы избавиться от свидетеля. «Клаудио, он знает про деньги», — сказала Мари. «Точно прикончит!» — мелькнуло в голове Андрея. «Неожиданный сюрприз!» — без тени беспокойства произнес Моретти. «Кстати, где они?» «Не знаю», — ответила она. «Ларри связал меня и вынес их из дома на моих глазах. Наверное, погрузил в свою машину». «Связал?» — переспросил банкир. «А кто же тогда тебя освободил?» Мари кивнула в сторону Андрея. «Веселенькая у вас подобралась компания», — усмехнулся Моретти. «Ларри — это, надо понимать, тот человек, который лежит во дворе». «Совершенно верно», — сказал Терентьев. «Кстати, он, наверное, уже скоро придет в себя». Ямато подъехал к двухэтажному магазину, находившемуся метров за сто от дома Мари, и затормозил возле старого голубого Кадиллака. Он заглушил двигатель и посмотрел на своего шефа. «Что будем делать?» — спросил он. «Видишь, у ворот дома стоит черный фургон», — произнес-то «Да, шеф». Это бронированный автомобиль, который служит для перевозки ценностей и больших сумм денег, — продолжал Текео. Такие машины в основном используют банки. Я знаю, — нахмурился водитель. И что это значит? Текео улыбнулся. Ямато раньше занимался борьбой с умо и был здоров как бык, но соображал очень туго. Это значит, что они хотят увести наши деньги на этом броневике. — Совсем обнаглели, — покачал головой здоровяк. — Я с тобой согласен, — кивнул Такео. — Но еще это означает то, что деньги еще в доме, и мы приехали вовремя. Так что нам надо действовать быстро. — Я понял, шеф, — ответил Ямато. Такео обернулся и посмотрел на двух бандитов, сидевших на заднем сиденье, Но тени проронили ни звука. Они вообще были молчаливыми. И Такео вдруг поймал себя на мысли, что забыл, когда слышал их голоса, и даже не мог сейчас вспомнить, как их зовут. — Все? — он хлопнул в ладоши. — Пошли, посмотрим, что там происходит. Они быстро вышли из машины, а двое гангстеров, сидевших сзади, подошли к багажнику и достали оттуда два пистолета-пулемета Узи. Они засунули их под пиджаки и двинулись вслед за Такео и Ямато к воротам дома. Два мексиканца в это время сидели в кафе на втором этаже. И им хорошо было видно, как японцы достали из багажника оружие и направились в сторону бронемашины. Видишь, брат, произнес Доминго. Узкоглазые что-то затевают. Наверное, хотят кого-то грохнуть, предположил Эрнесто. Тогда зачем здесь стоит банковский бронеавтомобиль? Усмехнулся его приятель. Нет. Они хотят кого-то ограбить, поверь мне. — А мы что, так и будем здесь сидеть? — спросил молодой мексиканец. Было заметно, что он находится в крайне возбужденном состоянии. — Спокойно, парень, — остудил его пыл более опытный Доминго. — Мы подождем. Возможно, мы оказались в нужном месте и в нужное время. — Пойдем, посмотрим на этого Ларри, — произнес банкир. — Заодно поищем наши денежки. Андрей сделал шаг к двери, но Моретти направил на него ствол Магнума. — Не так быстро, приятель, — усмехнулся он. — Ты как раз останешься здесь. — Это еще почему? — очень натурально удивился Терентьев. Не задавай глупых вопросов. Поморщился Клаудио и повернулся к Симону. Посмотри за ним. Слушаюсь, мистер Моретти, ответил тот. Банкир немного подумал и подошел к Мари. Ты тоже останься здесь, сказал он, и сунул ей в руку револьвер. В случае чего? Ничего не бойся. Я хочу пойти с тобой. Вдруг сказала она, испуганно покосившись на Андрея. «Останься, я сказал!» Повторил он тоном, нетерпящим возражений. После этого он сразу вышел из комнаты с двумя своими людьми. Оказавшись на улице, Моретти увидел, что Ларри сидит на земле и смотрит на него мутным взглядом. Банкир подошел, присел перед ним на корточки и улыбнулся. — Где деньги, любезный? — ласково спросил он. Ларри презрительно сплюнул ему под ноги. — Хорошо, можешь не отвечать, — усмехнулся Муретти, вставая на ноги. — Это ведь твоя машина. Ты не против, если я открою? Бандит опять ничего не сказал. Тогда Клаудио подошел к бежевому минивену и открыл заднюю дверцу. Он сразу откинул крышку одного из чемоданов и тут же изменился в лице. Невероятно! в изумлении воскликнул он, взяв в руку несколько пачек. Они все-таки существуют, эти деньги. Мистер Муретти, — вдруг подала голос рация, висевшая у него на поясе, — у нас посетители. Водитель банковского фургона Карло, оставленный Муретти в одиночестве, скучал, сидя за рулем в кабине машины. Прошло пять минут, и Карло, несмотря на приказ Муретти, решил выйти из машины, чтобы размять ноги. Он спрыгнул на землю, потянулся, разминая затекшие суставы, два раза присел, потом развернулся и вдруг увидел, что к машине приближаются четверо мужчин. Эти люди шли неторопливым шагом, и в их виде не было ничего угрожающего. Но у Карла вдруг возникло чувство опасности, и к тому же по инструкции... Он не должен был подпускать их слишком близко к инкассаторской машине. Тем временем люди подошли поближе, и Карло, наконец, разглядел их лица. «Японцы или китайцы?» — подумал он. «Якудзе или триада?» Карло выхватил из кармана портативную рацию. «Мистер Муретти, у нас посетители!» — быстро сказал он и выставил вперед ствол автомата. Но люди продолжали приближаться, и Карло занервничал. — Стоять! — крикнул он. На этот раз все четверо остановились. — В чем дело, офицер? — улыбаясь, спросил один из них, невысокий парень лет тридцати в дорогом черном костюме. Нам надо пройти в этот дом. Не сейчас, ответил Карло. Почему? удивился незнакомец. Сейчас никак нельзя, повторил охранник. Придете, когда мы уедем. Вот как, усмехнулся Такео и переглянулся с Ямато, стоявшим рядом. Но я думаю, что мы все-таки пройдем. У всех четверых якудза В руках тут же, откуда ни возьмись, появилось оружие. Но в этот миг с громким стуком раскрылась калитка, и из нее выскочил Муретти с двумя охранниками. — На землю! — заорал банкир. — Лечь на землю, недоноски! — Сам ложись! — воскликнул Такео, наведя на него пистолет. Охранники и бандиты тоже что-то кричали потрясая пистолетами и автоматами, и Карло уже читал про себя молитву. Вот-вот должна была начаться стрельба, но пока еще никто не решался нажать на курок первым. — Можно я опущу руки? — спросил Андрей. — Они уже совсем онемели. — Нет, — ответил охранник, пошевелив стволом автомата. «Стой, как стоишь!» «Не слушай его, Симон!» — воскликнула Мария. «Это очень хитрый мерзавец!» Терентьев быстро просчитал свои шансы. Женщина стояла сбоку и двумя руками держала огромный револьвер. Но по ее неуверенным движениям было видно, что с оружием она имела дело в первый раз и поэтому в расчет ее можно было не принимать. Чего нельзя было сказать об охраннике. Этот парень нашпигует его свинцом, как только Андрей попытается что-то сделать. — Послушай меня, Симон, — как можно спокойнее произнес Терентьев. — Ты попал в очень непростую ситуацию. Эта женщина украла деньги у очень серьезных людей, И они этого так просто не оставят. Можешь не сомневаться. «Замолчи!» — вскричала Мари. «Заткнись!» — оборвал ее Симон. «Рассказывай дальше». «А дальше все будет очень просто», — продолжал Андрей. «Даже если вам удастся уйти отсюда с деньгами, вас все равно найдут. Найдут и прикончат всех до одного». Ты это понимаешь?» Симон и так уже понял, что здесь дело нечистое. Обычно деньги забирались из магазинов, банков или других финансовых организаций. А сейчас они приехали в какой-то непонятный дом, и Моретти поехал с ними сам, чего раньше никогда не было. Он ничего не объяснил, но обещал выдать после этого рейса всем повышенную премию. Премия — это, конечно, хорошо, но вся эта история была очень подозрительна. Симон не знал, за что рискует, и это его довольно сильно напрягало. По выражению лица охранника Андрей понял, что тот растерян или даже напуган. Было видно, что Симон был совершенно не в курсе происходящего, поэтому Терентьев решил его не убивать.